Глава 17 Утром мне не было стыдно или неловко. Нет, проснувшись в своей кровати, я смотрела в потолок и думала о том, кто же надел на меня тонкую сорочку. Райс? Нет, он был слишком честным и правильным для этого. Скорее всего, Кира, та девушка-служанка. Стоило об этом подумать, как она тут же появилась. За дверью, что ли, стояла, ожидая, когда я проснусь. Доброе утро, Тейри. произнесла она, входя вперёд. «Как вам спалось?» «Спасибо, хорошо», ответила я, приподнимаясь на локтях. «Который час?» «Около десяти. п р и к а ж и т е принести завтрак сюда или спуститесь в столовую?» «А где Тер-Радиар? Он проснулся?» «Уже давно». «Тогда буду завтракать в столовой?» «Прятаться я уж точно не собиралась». «Какой наряд желаете надеть?» «Какой-нибудь», равнодушно отмахнулась я. «Достанешь что-нибудь?» может нежно лиловый или лимонный а есть чудесное платье синего цвета в мелкий цветочек или светло розовое с ажурной каймой мне все равно перебила я свесив ноги и мотнув головой вроде ничего не кружилось мошки перед глазами не мелькали и странные мысли не посещали да т е р и послушно кивнула девушка раздосадованная моим равнодушием спустившись через десять минут вниз я застала деммонона в столовой Он сидел за столом в полном одиночестве и ждал меня. «Доброе утро, д э н и произнес Райс, поднимая на меня свои удивительные глаза. «Один взгляд и промелькнуло так много воспоминаний. Наши столкновения на тротуаре, когда я так неловко налетела на него, и последующее падение в сугроб. Новая встреча в аудитории, неожиданная помощь в бою со стаем, наш танец на снежном балу и незабываемый полет вместе». Его ранения и моя ночная вахта, разговоры и первый поцелуй, от мысли о котором до сих пор горели губы. Прошло всего несколько дней, а как изменилась моя жизнь? и все это время Райс был рядом. Сначала незримо лишь тень за спиной, а теперь открыто, имея на это полное право. «Мне стоит извиняться за вчерашнее?» спросила у него, застыв в проеме. «Нет». «Вот и отлично». Кивнула я, проходя и присаживаясь на свободный стол. В голове уже созрел план дальнейших действий. Осталось только воплотить его в жизнь. «Ты уже позавтракал?» «Да», — кивнул Райс. «Подождешь меня?» — спросила, расправляя салфетку. «А я никуда не спешу. Ты отлично выглядишь, д э н и вдруг произнес демон, наблюдая за мной. Подняв на него взгляд, я улыбнулась. «Спасибо», — и оглядела свой наряд. Наверное, надо было лучше подготовиться и самой все выбрать. Но я была до такой степени погружена в свои мысли, что не посчитала нужным это сделать. Кира хорошо справилась. Платье лимонного цвета с белой каюмкой удивительным образом шло мне. «Все забываю спросить», — произнесла я к в н у в слуге, который поставил передо мной тарелку. «А твои родные знают обо мне?» «Да, знают». «И?» В моем представлении все родственники, как минимум родители, должны были уже прибыть сюда, чтобы познакомиться. По крайней мере, так было принято в моей семье. Поверь, они очень хотят с тобой встретиться, но по закону это делать нельзя. Почему? Райс усмехнулся, и в глубине серых глаз вспыхнуло пламя, которое почти сразу погасло. Потому что первые несколько месяцев принадлежат только демону и его избраннице. Ты же знаешь, что отношения обычно складываются по-другому. т к... ну да», — закивала я, смутившись. «Сначала постель, потом всё остальное». «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил д и м о н откидываясь на спинку стула. «Больше нападать не стану», — неловко пошутила я и, прокашлившись, осторожно поинтересовалась. «У тебя был шанс, почему ты им не воспользовался. Я не стала бы тебя винить». «Не с т а л о бы», — согласился Рейс. «И я мог воспользоваться, но не стал». «А причины я тебе уже озвучивал. У нас все будет, д э н и но не так. Без магии, принуждения и так далее. Надеюсь, ты не думаешь, что я не хочу тебя». Вопрос застал меня врасплох и вынудил покраснеть. «Нет, я нет, не думала и... Хм... А ты хочешь?» Ох, не стоило спрашивать его об этом, потому что, по моим ощущениям, покраснели не только щеки, а вся я, от шеи до пальцев ног. И воздуха вдруг стало не хватать. Радужка Райса стала практически жёлтой. й д э н и не стоит спрашивать об этом мужчину, если, конечно, ты не хочешь, чтобы я сейчас принялся доказывать тебе обратное». «Прости», — поспешно произнесла я, прижимая ладони к щекам. «Сама не понимаю, что на меня нашло». «Просто нервничаешь. Не переживай. Больше вспышек силы не будет. Ты легко должна принять все изменения». «Почему?» «Ты водяной маг. Вода и лёд хорошо контактируют. Сложнее всего огненным магам». Я вспомнила Лейлу, Асни и Элис, нашу комнату в общежитии, академию, диплом, который мне так и не дали получить, практику, будущее, ставшее таким далёким и несбыточным. Конечно, я скучала по ним, но внезапно поняла, что уже не так сильно. «Ты обещал меня тренировать», напомнила я. «После завтрака и начнём», пообещал Райс. «Для этого есть специальный подвал». Демон оказался прав. Магия далась мне легко. Не обошлось без парочки курьезных случаев. Сначала я заморозила ноги себе, потом едва не превратила в ледяную статую самого демона. Распылила Айса, которому не посчастливилось появиться с донесением и напугать меня. И я совсем не была виновата в случившемся, просто действовала на инстинктах. Надо было видеть мое лицо, когда я смотрела на горстку и н и которая осталась от духа, и не знала, что делать дальше. Спустя пару секунд кучка задрожала и поднялась вверх, принимая облик невозмутимого духа. «Я зайду позже», — заявил он и исчез под заразительный смех Райса. «К концу дня я уже более-менее справлялась со льдом и даже смогла создать пару ледяных скульптур, пусть немного корявых, неровных и даже смешных, но зато своих». «Устала?» — спросил демон, наблюдая за тем, как я безрезультатно пытаюсь уменьшить оленю ь нос, который получился размером с мяч. «Нет, это даже интересно». Несмотря на небольшой морозец и лёгкое платье, мне было не холодно, даже немного жарко. «У нас есть ещё одно важное дело». «Какое?» «Очень серьёзное», — заметил Райс, беря меня за руку. Мы оказались на следующем этаже, и я не смогла удержаться от удивлённого вздоха. Огромные полки кладовых ломились от разноцветных рулонов тканью, кружев и всяких всевозможных в е щ е й для женского счастья. «Ого!» — пробормотала я, переводя взгляд на р а д и а р а «Зачем мы здесь? Нужно сшить платье для королевского бала. За сутки это сделать невозможно. Вот и проверим. Да мы, она ваша». Только он это произнес, отступая назад, как ко мне со всех сторон поспешили женщины самого разного возраста, комплекции и внешности. «Портнихи», — догадалась я, обреченно вздохнув. Поставив меня на постамент, они принялись измерять наперебой, предлагая фасоны, ткани, расцветку, отделку, кружево и так далее. Не прошло и пяти минут, как у меня от всего этого разболелась голова. Конечно, сначала я попыталась поступить так, как с Кирой, и предложить им выбрать самостоятельно, но стало еще хуже. Портнихи тут же переругались, не в силах прийти к одному решению. Пришлось вмешаться и направить их в нужное русло, хотя с фасоном они определились сразу. «У вас шикарная фигура Терри», – ворковала одна из дам. «Ее просто необходимо правильно подчеркнуть. Тонкая талия, высокая грудь, скромный вырез, пышная юбка», – перебивая друг друга, выкрикивали они, заставив меня поморщиться. Не знаю, сколько они меня мучили, время будто остановилось. Когда Райс пришел за мной, я была уже без сил и даже от ужина отказалась. Он проводил меня до покоев, обжигая взглядом, целомудренно поцеловал руку и удалился, оставив самостоятельно разбираться со своими чувствами и эмоциями. Приняв ванну, я переоделась и забралась в постель, обнимая подушку. Все мысли занимал демон с удивительными глазами и улыбкой, от которой щемило сердце. Следующий день был не менее интересным и богатым на события. Сначала мне дали возможность увидеть всю огромную и богатую коллекцию драгоценностей славного рода радиаров. Меня х в а т и л о на три большие шкатулки, до самого верха наполненные кольцами, бусами, серьгами, кулонами, браслетами и брошками. Золото, драгоценные камни, бриллианты. Все это красиво переливалось в свете магических светильников. «И зачем ты мне это показываешь?» — спросила я, переводя взгляд на Райса, который молча наблюдал за мной. «Чтобы ты подобрала себе что-нибудь для бала. Теперь, когда мы определились с тканью и фасоном платья, тебе будет легче сделать выбор». Подойдя к столику, на котором стояли тяжёлые шкатулки, я провела пальцами по столешнице, коснулась жемчужного ожерелья, подхватив его над столом, наблюдая, как переливаются бусинки. И ничего не почувствовала. Красиво, но и только. Обвешиваться украшениями не хотелось, рассматривать тоже. «Не нравится?» Поинтересовался Райс, подходя ближе. «Нравится?» — со вздохом произнесла я. «Это лишь небольшая часть украшений. Если хочешь, не надо». Отпустив ожерелье, произнесла в ответ. «Почему?» «Я возьму мамин гарнитур. Правда, его надо немного подправить и починить. Но я хочу его надеть». Серые глаза с золотистым ободком сузились, став подозрительными. «Решила поиграть на нервах, Дэнни?» «А почему бы и нет?» Равнодушно пожала я плечами. Тот, кто так отчаянно ищет ц в е т неяны, обязательно узнает гарнитур и объявит на тебя охоту. Она уже объявлена, усмехнулась я. Мы оба это знаем. Знаем, но ты хочешь подхлестнуть их, заставить действовать здесь и сейчас, особенно после того, как ему или им стало известно, что мы были в старом поместье твоей семьи. Совершенно верно. Думаешь, я позволю тебе так рисковать? Нахмурился демон. «Сам же вчера говорил, что будешь рядом, научишь меня пользоваться новыми способностями и защитишь. Что-то изменилось?» Он ответил «не сразу», прожигая меня сердитым взглядом. «Ты хоть представляешь, что я чувствую, когда думаю об опасности, которые вынужден тебя подвергать?» «Наверное, что-то не очень приятное». «Очень неприятное. Мне приходится идти против своих инстинктов, которые требуют запереть тебя в спальне и не выпускать год до рождения нашего первенца и даже после». «И что же мешает тебе последовать своим желаниям?» Храбро встречая его взгляд, спросила я. Лёгкое дуновение ветерка, пощекотавшее щёку, и он уже стоял рядом, так близко, что расстояние между нами практически исчезло. Осторожное прикосновение пальцев к щеке. Он обрисовал абрис лица, коснулся большим пальцем нижней губы, провёл по скуле. «Зачем ты провоцируешь меня, Дэнни? Ещё немного, и я решу, что твои слова звучат как приглашение». произнес Райс, и его голос слегка завибрировал от напряжения. Я сглотнула, наблюдая, как постепенно золото завладевает его глазами. «Остановить тебя я все равно не смогу». Оказалось, что нет, могу. Райс отшатнулся, убирая руку, и отвернулся с ровной, будто окаменевшей спиной. Но вот обидела, сама того не желая. «Значит, ты решила надеть гарнитур своей матери?» Сухой как-то отрывисто, произнес он. «Да». сказала тихо, сжав кулаки изо всех сил, сопротивляясь желанию шагнуть к нему. Так хотелось коснуться широких плеч, провести по спине, развернуть к себе, заглянуть в серые глаза и... Что же дальше? Я сама не знала, как далеко готова была зайти. «Хорошо, Айс отнесет гарнитур мастерам, его починят», продолжая стоять ко мне спиной, произнес демон. «Спасибо, а мы будем заниматься сегодня?» Спросила нерешительно, не зная, как еще удержать его рядом с собой. Райс медленно обернулся. «У меня есть идея получше. Пойдешь со мной?» И протянул руку. Я даже не стала спрашивать, куда. Просто шагнула, не в силах сдержать улыбку, и вложила ладонь, готовая, наверное, на все. На этот раз пол под нами не провалился. Наоборот, вырос. На бешеной скорости поднимая нас к потолку, который раступился, пропуская вперед. Всё выше и выше, пока мы не оказались на вершине мира. Да, это место можно было так назвать. Прозрачное небо над головами и заснеженная долина внизу. Острые скалы вокруг, на которых располагались замки. Рассмотреть их было сложно, но я разглядела, как сверкали крыши и окна в свете солнца. Мы оказались на небольшой вымощенной плиткой площадке на самом верху огромной скалы. Ее окружал прозрачный купол, защищающий нас от снега и ветра. «Это... это невероятно!» Ахнула я, подходя к самому краю и касаясь прозрачных стенок. «Согласен», — вставая у меня за спиной, произнес Райс. «А там внизу что?» «Долина Энтер, и столица Ирайн. А скалы? Горный хребет Сантейн». Название королевства как раз и произошло от слов «Сантейн» и «Энтер». «Сантер», — прошептала я. «Как же красиво!» «Очень». Не знаю как, но я сразу поняла, что сейчас демон говорил не о пейзаже. Медленно обернулась, неловко теребя кружево у горла. Райс просто стоял и смотрел, убрав руки в карман и брюк. Никакого движения в мою сторону, только взгляд. Но и этого хватило, чтобы сердце в груди сделало кувырок. «Скажи, кто я тебе?» Тёмная бровь поползла вверх. «Кто ты?» — переспросил он, склонив голову на бок. «Да, кто?» «Жена или не жена, раз свадьбы не было? Пара, навязанная подземным богом? Студентка, которая в о л е случая стала избранницей? Ты думаешь, я сожалею о том, что моей парой стала ты?» «Не сожалеешь», — произнесла я, пытаясь подобрать слова. Крайтон сказал, что ты уже не надеялся найти свою пару, поэтому ты даже рад, очень рад любому варианту. То есть ты считаешь себя любым вариантом? Уточнил Рейс. Лучше бы он промолчал, потому что в его устах это звучало как-то особенно унизительно. А я д э н и шагнув ко мне, произнес демон. Я ведь тоже навязан тебе. Ты не любишь, даже боишься меня, но вынуждена терпеть. «Я не боюсь и не терплю. То есть, это не так. Совсем не так. Не боишься, но и не любишь. Не чувствуешь всего того, что испытываю я. Навязанные чувства, говоришь?» «Не знаю, что это такое, д э н и Не знаю и не понимаю. В тот момент, когда мы впервые столкнулись там, на тротуаре, весь остальной мир померк. Я вижу лишь тебя, чувствую лишь тебя. Схожу с ума по запаху и вздрагиваю от звука голоса. Но ведь это все навязанное». Слабо запротестовала я, уже не веря в то, что говорю. «Это настоящее». «Неважно, как и каким образом возникло, но оно настоящее», решительно заявил Райс, беря мою руку и прижимая к своей груди, как раз там, где гулко стучало его сердце. «Ты хотела знать, кто ты для меня? Жена, пара или избранница?» «Ты в с ё это. Ты моя жизнь. Я не жалею о выборе Эрса. И не смирился». Другое мне не надо. Никогда. Только ты. Этого хватило. Его голоса, взгляда, слов, чтобы я поверила. Преодолела то крохотное расстояние, что было между нами, и поцеловала его.